Глава 25. Вакс привык видеть дядю окруженным роскошью и одетым подобающим образом, поэтому испытал нечто вроде извращенного удовлетворения. На Эдварне была плотная куртка с поднятым капюшоном. Меховая оторочка касалась покрасневших от холода щек. В бороду набился снег. Руки в перчатках лежали на тросте с набалдажником и слоновой кости. Эдварн Ладриан стоял на вершине лестницы, рядом со статуей Вседержителя. Один, хотя его люди, по меньшей мере сотня, устанавливали палатки и складывали штабелями припасы на каменных подступах. «Ваксилиум!» С улыбкой поприветствовал Эдварн. Кажется, его совсем не беспокоило, что в дверном проеме, нацелив прямо на него винтовку, присела Марасси. «Разговаривать здесь, на холоде, не очень-то приятно». Могу ли я присоединиться к тебе и к твоим людям внутри?» «Что еще за трюк он задумал?» — насторожился Вакс. «Мистер Костюм ни за что не отдал бы себя целиком и полностью во власть племянника. Можешь опустить винтовку», — сказал Вакс, обращаясь к Марассе. «Спасибо». После некоторого колебания она подчинилась. Вакс кивнул Эдварну, и тот с веселым видом прошел через проем. Эдварн Ладриан был мужчиной крепкого телосложения, полноватым и круглолицым. Оказавшись в вестибюле, он стянул перчатки и откинул капюшон, открыв густую шевелюру, которая была скорее серебристой, чем черной. Потом снял парку и остался в брюках на подтяжках и белой рубашке из плотной ткани. Когда дядя сложил парку и перекинул ее через руку, щеки его снова обрели нормальный цвет, а сам он, перестал дрожать. Вижу ты знаешь, на что способны медальоны, заметил Вакс. Конечно, но их запасы тепла не бесконечны, и мы не знаем, как их снова заполнить. Пришлось приберечь эти штуки для тех, кто во время нашего путешествия сильно страдал от холода. Он посмотрел на Алика, который подошел к Марассе, схватил ее за руку и вперил в Эдварна яростный взгляд. Тельсин! — подумал Вакс, взглядом выискивая сестру. Если она застрелит их дядю, как того человека в ангаре... Сестра находилась по другую сторону вестибюля, у самого входа в коридор с ловушками. Уэйн поступил мудро. Неторопливым шагом приблизившись к Тельсин, он встал у нее за спиной и лениво кивнул Ваксу. «Все в порядке. Она под наблюдением». «Вижу, ты украл одного из моих дикарей», — заметил Эдварн, жестом указывая на Алика. «Он научил вас использовать медальоны, как те, что для тепла, так и те, что для уменьшения веса?» Вакс плотно сжал губы и не ответил. «Нет нужды вести себя глупо, племянник», — продолжал Эдварн. «Мы разгадали их природу, по виду металла, из которого они сделаны, разумеется». «Какая жалость, что нам не удалось обнаружить маленькие летающие машины, спрятанные в большой. В этом случае мое путешествие оказалось бы намного легче». «Зачем ты сюда явился, дядя?» Вакс вышел из проема и небрежно прислонился к стене на случай, если снаружи притаился снайпер. И с удивлением заметил, как то же самое сделала Марасси. «Почему я явился?» «По той же причине, что и ты, племянник, чтобы отыскать оружие». «Я имел в виду, почему ты явился прямо сюда, в мои руки», — пояснил Вакс. «Ты сдаешься?» «Сдаюсь ли я?» «Племянник, я пришел, чтобы вести переговоры». «Я не нуждаюсь в переговорах», — заявил Вакс. «Теперь у меня есть ты. Ты арестован за измену, убийство и похищение». «Алик будет свидетельствовать против тебя». «Дикарь?» — с изумлением спросил Эдварн. «У меня также есть...» Эдварн постучал тростью по камням. Она была окована металлом. Глупо. Вак смог использовать это против него. «Не надо, не надо», — проговорил Эдварн. «Тебе меня не арестовать, племянник». Хватит тешить себя дикими иллюзиями, что ты можешь чего-то добиться, надоедая мне. Даже если бы ты каким-то образом сумел утащить меня обратно в Элендель и швырнуть в камеру, я бы оказался на свободе в считанные дни. Это мы еще посмотрим. Вакс поднял виндикацию и нацелил ее точно в голову Эдварна. Беги, дай мне повод, дядя. Ну же, рискни. Как театрально тебя этому в дикоземи научили да Эдвард сокрушенно покачал головой. Ты хоть выглянул наружу со мной 20 аламантов и ферухимиков сынок. Все хорошо обучены и готовы убивать. Это я тебя арестовал, если уж на то пошло. Вакс взвел курок в индикации: Выходит, мне повезло, что ты здесь. Для круга я не так важен, как все это. С улыбкой ответил Эдварн. «Не стоит тешить себя надеждой, будто они меня не застрелят, чтобы добраться до тебя. Но до этого не дойдет. Ты не сможешь использовать меня в качестве заложника. Какой тебя от этого толк? Мы уже откопали ваш летающий кораблик. Ты не выберешься отсюда живым. Разве что я отдам такой приказ». Вак стиснул зубы, а Эдварн подошел к стене возле входа и устроился на каменном выступе. Покопался в кармане, вытащил трубку, потом приветственно кивнул Стэрис, которая сидела на том же выступе, но тотчас же отодвинулась. Не могу ли я одолжить фонарь? Словно не заметив ее демарша, любезно спросил Эдварн. Стерис протянула фонарь, сунув в пламя палочку для розжига. Эдвард с ее помощью зажег трубку и, попыхивая ею, с довольной улыбкой прислонился к стене. Итак, чего ты от меня хочешь? спросил Вакс. Сопроводить тебя! Эдвард кивком указал на коридор. Изучив этих дикарей, после того, как удалось добиться от них члена раздельной речи, мы установили, что вон там полно ловушек, и. Эдвард осекся. Ах! «Ты уже наверняка их прошел и знаешь про дверь». «Ты-то откуда про нее знаешь?» Алекс шагнул вперед, сжимая кулаки. Мараси схватила его за плечо и удержала на месте. «Что ты сделал с моими товарищами?» «Вижу, вы его заставили говорить», — заметил Эдварн. «Не правда ли? Жаль, что Вседержитель наделил своими фантастическими знаниями именно этот народ». Их едва ли можно назвать людьми. Они прячут свои. Откуда ты знаешь? Повысив голос, повторил Алек. Про коридор, про дверь! Полагаю, твой капитан знает больше, чем ты, ответил Костюм. Она тебе рассказывала про группу охотников, которых перевозил корабль, где она в юности служила помощником капитана, про то, как она их напоила и разузнала их секреты. По ее словам,. Они собирались вернуться сюда ради желанной добычи. «Мой капитан!» — напряженным голосом проговорил Алек. «Она жива?» Пыхнув трубкой, костюм с улыбкой повернулся к Ваксу. «Я могу провести тебя через дверь. У меня есть ключ, который перешел с губ умирающего жреца к обреченному охотнику, затем к капитану воздушного корабля и, наконец, ко мне». Он развел руками, держа в одной дымящуюся трубку. «Ты пытаешься обвести меня вокруг пальца?» Причурив глаза, сказал Вакс. «Конечно пытаюсь», — согласился костюм. «Вопрос в том, сможешь ли ты меня превзойти. Если мы не подстроимся под новые условия, то окажемся в тупике. Мои люди снаружи не могут сюда попасть. Слишком укрепленная позиция». И мы не в силах позволить себе взрывчатку, ведь она может повредить нашу добычу. А вы не можете отсюда выбраться. Без моей помощи браслеты вам не добыть. Как не миновать мою армию аламантов? Здесь вас ожидает голодная смерть». Вак скрипнул зубами. «Ржавь. Он ненавидел этого человека. Эдварн. Костюм. Он был инфекцией, которая разъедала раны благородного сообщества». Распространяла недуг, вызывала лихорадку. Он был истинным олицетворением ненавистных Ваксу игр. Ваксилиум, подала голос Тельсин. Не доверяй ему, он тебя обманет, он победит, он всегда побеждает. Попробуем по-твоему, дядя, с неохотой проговорил Вакс. Я позволю тебе открыть дверь, но потом ты должен вернуться сюда. Эдвард хмыкнул. «Я войду и посмотрю, что там, иначе не получишь от меня никакой помощи!» «Ты будешь под присмотром. Я приставлю пистолет к твоей голове!» «Против этого у меня нет никаких возражений!» Не переставая улыбаться, костюм набрал в рот дыму и выпустил его сквозь зубы. Вакс тщательно обыскал дядю. Не считая трости, при нем не оказалось подверженных аламанти металлов, но и алюминия тоже не нашлось. По крайней мере, в достаточно больших количествах, чтобы представлять опасность. «Ты первый!» Проигнорировав сердитый взгляд Тельсин, Вакс махнул пистолетом в сторону двери. Уэйн приблизился и удерживал ее в стороне, пока мимо неспешной походкой шел Эдварн. Марасси, сжимавшая винтовку так, что побелели костяшки пальцев, догнала Вакса, который последовал за дядей. За ними двинулись Алик, Стерис и Меллан. Поскольку сестру Вакса требовалось держать как можно дальше от дяди, Уэйн и Тальсин замыкали отряд. «Ты в этом уверен?» – спросила Марасси, пока они шли мимо щебня, разбросанных копий и дротиков. Вакс не ответил. Он яростно размышлял о том, что мог замыслить дядя. К тому моменту, когда они достигли двери, у него было несколько версий. Эдвард стоял перед нею, внимательно рассматривая символы. Нажми на тот. Он указал на один из выгравированных кругов. С помощью аламантии. Вакс велел отойти всем, кроме Уэйна. Тот кивнул. На нем был браслет, который позволил бы исцелить серьезные повреждения, и он приготовился создать скоростной пузырь в случае, если Эдвард каким-то образом превратит открытие двери в западню. Вакс толкнул. Что-то щелкнуло. «Теперь вон там», — продолжал Эдварн. «Тот, что в форме треугольника». «Щелк». «И, наконец, вот этот», — прибавил Эдварн, коснувшись символа тыльной стороной ладони. «Это все?» — спросил Вакс. «Мне сказали, если перепутать порядок, дверь заклинит намертво». Ленивым тоном отозвался Эдварн. Внутри ее реле времени с часовым механизмом. Не откроется еще десяток лет. Ты можешь гадать хоть целую жизнь, и все равно шанс на открытие будет незначительным». Он посмотрел на Вакса и улыбнулся. «Видимо, эти символы означают нечто, понятное Вседержителю». Вакс оглянулся на Алика. Тот растерянно покачал головой. Затаив дыхание, Вакс толкнул Аламанти последний символ. Снова щелкнуло. Потом, где-то в глубине, заскрежетали, соприкасаясь, камень и металл, и дверь целиком отъехала в сторону, открывая проход. Эдвард шагнул было туда, но Вакс направил на него пистолет, заставив остановиться. — Должен сообщить, — проговорил Эдвард, что я очень долго трудился, чтобы выяснить, что здесь хранится. Будет несправедливо, если кто-то войдет в эту дверь раньше меня. «Упрямый», — заметил Вакс, хватая за плечо Тельсин, которая попыталась проскользнуть мимо него в открывшийся проем. «Мелан?» «Точно», — согласилась Кандра. «Ржавь. Из-за переломов одна нога у нее была длиннее другой. Мелан говорила, что не чувствует боли, но она могла соврать». Прихрамывая, Кандра шагнула в помещение, откуда лился мягкий голубой свет. Опять стеклянные светильники на стенах. «Вроде ничего в меня не врезалось!» — раздался уже изнутри голос Мелан. «Хочешь, чтобы я погуляла немного туда-сюда?» «Только возле входа!» — крикнул в ответ Вакс, продолжая держать Эдварна на мушке. «Убедись, что там для нас безопасно!» Они продолжали несколько напряженных секунд. Если судить по звуку, пока что в соседнем помещении не сработало ни одной ловушки. «Как ты можешь ждать?» не выдержала, наконец, Тельсин. «Знаешь, что там, возможно, находится непостижимое чудо?» «Оно оттуда никуда не денется». «Ты никогда не стремился узнать, что там за дверью?» с горячностью прошептала Тельсин. «Тебе никогда не хотелось заглянуть за горизонт. Знаешь ли ты вообще, что такое любопытство?» «С ним все в порядке. Просто я нахожу любопытным. Совсем не то, что ты». «Все чисто», — сообщила Мелан. Вакс кивком велел всем, кроме него и Эдварна, войти. «Держись возле двери». Как только все оказались внутри, Вакс шагнул ближе к дяде. «Как грозно», — проговорил тот, окинув племянника взглядом с ног до головы. «Мы остались наедине, Ваксилиум». «Собираешься меня запугать?» «Я беспокоюсь о своих людях», — негромко возразил Вакс. «Полагаю, сильнее, чем монстр вроде тебя способен вообразить». «Считаешь, что я не могу испытывать эмоции?» — строгим голосом спросил Эдварн. «Я пытался сохранить тебе жизнь, Ваксилиум. Я хлопотал за тебя перед кругом. Было время, когда я любил тебя, как сына». Вакс снова поднял индикацию. «Когда мы с этим покончим, ты назовешь мне имена, остальных из круга. Я собираюсь доставить тебя в Элендель, и там ты заговоришь. И ты, несомненно, обойдешься со мной по зверинному жестоко, чтобы получить те имена», насмешливо проговорил Эдварн. «Я соблюдаю закон, который можно изменить или исказить сообразно твоим нуждам». Ты называешь меня монстром и ненавидишь, потому что я жажду власти. Но при этом служишь людям, которые занимаются в точности тем же самым, чем и я. Твой сенат? Он своей экономической политикой душит детей. Эдварн шагнул вперед, и от этого движения дула виндикации оказалась прямо у его виска. Чем дольше ты будешь жить в Аксилиум, тем больше убедишься, что я прав». Разница между хорошими и плохими людьми не в том, какие поступки они желают совершать, но всего лишь в том, ради чего они желают их совершать. «Ваксилиум?» В каменном дверном проеме появилась Марасси. «Тебе надо это увидеть!» Вакс стиснул зубы и почувствовал, как задергался глаз. Он убрал револьвер от головы дяди и махнул им в сторону двери. Эдвард неторопливо двинулся вперед, Из его трубки струился дымок. Вакс пошел следом. В центре помещения находилось возвышение, позолоченное и изящное. Именно оно было изображено на фреске у входа в храм. Ступеньки на возвышении вели к маленькому, покрытому красным бархатом пьедесталу, на котором покоилась золотая подставка, подходящая для демонстрации ценной реликвии. Мягкий свет, белый, а не синий как тот, который порождали лампы в стенах комнаты, лился сверху, озаряя возвышение целиком. И было оно совершенно пустым, за исключением осколков стекла. Присмотревшись, Вакс заметил, что некоторые имели форму уголков и понял, что это были останки венчавшего когда-то пьедестала стеклянного ящика. В нем, вероятно, и хранилось нечто, но, увы... Все вокруг казалось таким тихим и недвижимым. Лишь в воздухе витала пыль, потревоженная открытием каменной двери. На полу местами лежал иней. Других дверей или отверстий в стенах не было. «Кто-то нас опередил», — прошептал Вакс.